Глава 26 шестая. Свет потолочной люстры и гривы отражается в столовом серебре и бокалах. В воздухе витает аромат розмарина и запеченной дорады. Воскресенье в доме Демидовых негласно объявлен рыбным днём. Поморщившись, я поправляю через чур туго стянутые волосы и, подхватив под нос, следую за мамой. Какая ирония. Ночами я отвязная роковуха в прикиде от кутюр, объезжающая колени первого альфа-университета. А днем идеальный косплей на Джейн Эйр с пучком и в скучной серой униформе. Поднос не качай. Буркает мама из-за плеча. Тарелки дребезжат. Сказать легче, чем сделать. Забитый посудой поднос весит примерно как я, а мои конечности даже спустя сутки настолько слабые, что мне в буквальном смысле приходилось напрягать все мышцы, чтобы почистить зубы. Надеюсь, что ад существует, и для Дениса Морозова черти приготовили особенно горячий котел. «Большое спасибо!» Каролина улыбается, когда я опускаю перед ней тарелку с рыбой. Я улыбаюсь в ответ. «Я проспала весь день и так и не успела поблагодарить Каролину за то, что была рядом» и сообщила Леона о моем странном поведении на вечеринке. Нужно будет это исправить. — Лия! — предупредительно шипит мама, проходящая мимо с графином свежевыжатого сока. — Я знаю, чем она недовольна. Я обслужила Каролину раньше Леона, тогда как тарелки следует расставлять по старшинству Сказав, что так вышло случайно, я бы соврала. Я намеренно откладывала момент сближения с Леоном, просто потому... Уж то мне неловко. Стоило завидеть его сидящего за столом, сердце бешено заколотилось, и ладони вспотели. Короче, стало некомфортно. Наклонившись, я опускаю перед ним тарелку. Моя рука ненароком касается его плеча. Случайность, от которой вспыхивает кожа. Вдыхаю, становится еще хуже. Запах его кожи и туалетной воды щекочет низ живота. Спасибо. Он поднимает голову, чтобы встретиться со мной взглядом, и сразу отворачивается. «Пожалуйста», — бормочу я, чувствуя, как теплеют щеки. «Состояние, в котором я плохо владею эмоциями и телом, мне не по душе. Вчера в утреннем обилии мыслей о Леоне и непроходящем возбуждении я винила подмешанный наркотик, но нынешние трепеты смущения в его присутствии не поддаются объяснению». Каролина щебечет о праздновании предстоящего дня рождения. Вилен Константинович интересуется, где она планирует праздновать и что хотела бы получить в подарок. Я немного завидую этому теплу между отцом и дочерью. С папой у меня были прекрасные отношения, гораздо ближе, чем с мамой, но он никогда не задавал мне подобных вопросов. И дело не только в деньгах, а в том, что в нашей семье так не было заведено. На день рождения родители всегда дарили мне одно и то же. Подарочный набор шампуней из супермаркета и коробку конфет. Не дожидаясь, пока я подойду, Леон наливает воду в стакан. Сначала себе, затем отцу. Я завороженно смотрю, как напрягаются мышцы его рук под рубашкой. Смотрю так долго, что, если бы мама заметила, провалилась бы сквозь землю от стыда. Леон поднимает взгляд. Ловит мой. Почувствовав себя полной идиоткой, я подхватываю первый попавшийся стакан и выдружаю его на поднос, имитируя глубокую занятость. «Ты сегодня встречаешься с Эльвирой?» Разносится над столом голос хозяина дома. От этого вопроса, адресованного даже не мне, в груди неприятно ёкает. Что тоже мне жутко не нравится. «У Леона есть рыбина невеста! Я всегда это знала!» Встречается он с ней сегодня или нет, меня никак не касается. Она с подругами. Скорее всего, встретимся завтра. Приходите на ужин вместе. Давно не виделись. Леон кивает, отчего фруктовый сорбет, любовно приготовленный мамой, чуть не летит ему на колени. Закусив губу, я аккуратно опускаю перед ним вазочку и, пробормотав, пойду за чаем, ретируюсь. После ужина, закончив помогать маме с посудой, я поднимаюсь к себе и извлекаюсь из шкафа футболку Леона, которую обещала вернуть. Остановившись перед дверью его комнаты, зачем-то тычусь у нее носом и лишь после этого стучусь. «Можно?» Ответа не следует, поэтому я осторожно приоткрываю дверь и заглядываю. Леон лежит на кровати в одних брюках, на коленях ноутбук, В ушах эрпоцы, который он моментально вынимает при виде меня. «Привет еще раз». Я смущенно улыбаюсь, стараясь не глазеть на шесть кубиков на его животе, проступающих сквозь кожу. «Ты не отвечал, поэтому я решила войти. Я принесла твою футболку». Отодвинув ноутбук, Леон садится. Я опускаю сложенную футболку на край кровати и в нерешительности замираю. Нужно сказать что-то еще. Например, поблагодарить за спасение и за то, что не воспользовался ситуацией. Знаю, я уже делала это, но еще раз не помешает. Спасибо за... Ты в порядке? Голос Леона звучит вежливо и очень нейтрально. Да, есть небольшая слабость, но в остальном все в порядке. Я снова улыбаюсь. Кроме разве что желания кастрировать Морозова. «Твоё желание вполне объяснимо». Внутри неприятно тянет. Почему он разговаривает вот так, будто его самого кастрировали? «Ладно, я пойду». Я отшагиваю назад, поняв, что построить диалог не получится. «Завтра, как обычно, в то же время на том же месте?» «Завтра...» Нахмурившись, Леон смотрит себе на руки и снова поднимает взгляд на меня. С завтрашнего дня в университет ты снова будешь ездить с водителем». Эти слова равносильны удару под дых. «Что-то случилось?» Переспрашиваю я, понимающе моргая. «Так будет лучше для нас обоих». Негромко произносит он, глядя поверх моего плеча. «Спокойной ночи».